Глава девятая. Прошло менее десяти минут после возвращения Макенуна на, на мостик, как раздался телефонный звонок. «Это Джемисон», — раздался голос в трубке. «Похоже, неприятности на этом чертовом судне продолжаются. Очередной несчастный случай». «Несчастный случай? Причем преднамеренный. Пострадал ваш приятель, Лимассол». Этим именем Макенон нарек радиооператора, которого он отыскал среди команды Аргаса. Ему также удалось выяснить, что этот человек — греческий киприот, родом из Лимасола. «Что произошло с моим приятелем Лимасолом? Его избили!» «Ясно», — спокойно произнес Макенон, который не был склонен к проявлению бурных чувств. «Кто его избил?» «Боцман, вы же прекрасно знаете ответ, так зачем задавать вопрос?» Откуда, черт побери, мне знать, кто его ударил? Никому ничего не известно, кто что делает на борту Сан-Андреэса. Старший помощник капитана оказался настоящим пророком, когда давал судну это имя. Название места, где происходят всякие несчастья. Я могу только изложить факты, те, что мне известны. В тот момент, когда Лимасол уселся за передатчик, чтобы посмотреть, что с ним такое, дежурила сестра Мария. Спустя какое-то время Лимасол встал и знаками стал показывать, что ему нужны инструменты. Она отпустила его в машинное отделение в сопровождении Вейланда д Я был там и дал ему все необходимые инструменты. Он также взял с собой мегаметр. Короче, он производил впечатление человека, который прекрасно знает, что делает. На обратной дороге, когда он проходил по коридору, ведущему в столовую, его ударили по голове чем-то тяжелым. А чем именно? «Если вы немного подождете, я свяжу вас с палатой А, куда мы его положили». За ним присматривает доктор Синклер. Он ответит на этот вопрос лучше, чем я. После непродолжительного молчания в трубке раздался голос Синклера. «Боцман, вот вам, черт побери, подтверждение существования невидимки номер два. Не то чтобы подтверждение было необходимо, но я не думал, что это произойдет так быстро. Этот тип времени даром не теряет» опасный, непредсказуемый, действующий по своей собственной инициативе, мыслящий на одной и той же волне, что и мы с вами. В каком состоянии находится лимасол? В довольно плачевном, если не сказать хуже. Ударили чем-то металлическим, вне всякого сомнения. Вполне возможно, что балкой. Думаю, нападающий имел твердое намерение убить его. С любым другим он наверняка добился бы успеха, но у лимасола череп прочный, как у слона. Конечно, есть трещины. Мне придется сделать рентген его головы. Рутинная, довольно нудная работа, но совершенно необходимая. Мозг, похоже, не затронуло, но категорически утверждать этого нельзя. Я уверен только в следующем, мистер Макенон. Он выживет, но какое-то время будет нетрудоспособен. Сколько сказать трудно. Это очень напоминает доктора Синха, который в отношении лейтенанта Каннингема постоянно говорил, Ему станет лучше через два часа, через два дня, через две недели, через два месяца. Я могу сказать то же самое, потому что понятия не имею, когда ему станет лучше. Одно я знаю точно, даже если он быстро поправится, от него будет мало толку еще много дней, так что вы можете спокойно вычеркнуть его из своих планов, если таковые у вас имеются. Я сделаю поправку в своих планах, доктор. Вот так-то. «Похоже, выбора у нас нет. Тут мистер Джемисон хочет еще что-то сказать». «Наверное, это моя вина, Боцман», – раздался в трубке голос Джемисона. «Если бы я немного подумал, этого бы не произошло». «Откуда, черт побери, вы могли знать, что на Лимасола собираются напасть?» «Это верно, но я мог пойти с ним, не в качестве охранника, а просто, чтобы посмотреть, что он будет делать и приобрести таким образом кое-какие знания». Пусть совсем рудиментарные, совсем ничтожные, но это дало бы нам возможность освободиться от полной зависимости от одного единственного человека. Тогда невидимка наверняка шарахнул бы и вас. Нет смысла, сэр, искать виноватых. Непоправимое уже случилось, и хватит раздумывать о том, что могло бы быть. Если бы вы дали мне немного времени, я бы вам быстро доказал, что во всем виноват Макенон». Маккенон повесил трубку и передал содержание разговора несби который стоял за штурвалом, а также лейтенанту Ульбрихту, который еще ранее заявил, что чувствует себя очень хорошо и больше не считает нужным соблюдать постельный режим. «Это уже начинает действовать на нервы», — сказал Ульбрихт. «Наш друг, похоже, неистащим на выдумки, быстро соображает и по всему человек решительный и деятельный». «Мне вот сейчас пришла в голову мысль, что скорее именно этот невидимка номер один, а не доктор синг Если это так, нас ждут еще большие неприятности. В любом случае можно исключить команду Аргаса. Никто из них не говорит по-английски, так что вряд ли им было известно об аптечке в палате А». Маккинон был мрачен. «Тот факт, что ни один из них вроде бы не понимает ни слова по-английски...» Все они прекрасно делают непонимающий вид, когда к ним обращаешься на этом языке. Отнюдь не означает, что кто-то из них не говорит по-английски лучше меня. Нет, исключать команду Аргуса нельзя. И, безусловно, нельзя исключить членов нашей собственной команды, а также тех девятерых, кого мы взяли на борт в Мурманске. Но откуда они могли узнать, что поврежденная аптечка из послеоперационной палаты переместилась в палату А? «Только дайте вспомнить, только семь человек знали об этом. Те семеро, что сидели за столом сегодня утром. Может, кто-то из нас проболтался?» «Этого быть не может», — категорически заявил Маккинон. «Никаких сомнений?» «Абсолютно. Вы так нам доверяете?» — с улыбкой заметил Ульбрихт. «Или вы просто вынуждены кому-то доверять?» «Я доверяю вам всем», — немного усталым голосом произнес Маккинон. Дело в том, что не обязательно было кому-то проговариваться. Всем и так известно, что доктор сингх и двое раненых матросов с Саргаса мертвы. Он сделал едва заметный жест рукой. В конце концов, через полчаса мы собираемся хоронить их. Всем известно, что они погибли от разрыва снаряда, угодившего в их палату. Нашему новому невидимке должно быть известно, что в этой палате находился передатчик, Вполне возможно, он догадался, что в результате взрыва аптечка пострадала и открылось ее содержимое. На самом деле, было не так. Просто мне чертовски повезло. «Как вы объясните нападение на радиста?» «Очень просто», — с горечью ответил Макенун. невидимки не было необходимости знать, где находится радиопередатчик. Он вполне удовольствовался тем, что мы проявили определенный интерес к радио». «Мистер Джемисон уверен, будто это он виноват в том, что на радиста напали. Совсем напрасно. Когда всем заправляет такой выдающийся ум, как Макенон, то его и следует винить. Это полностью моя вина. Когда я искал радиста, я отправился к команде Аргаса, которая, как обычно, своей отдельной группой сидела в углу столовой». Там находились также раненые из Мурманска и члены нашей команды, но на таком почтительном расстоянии, что нашего разговора они слышать не могли. Впрочем, разговора как такового не было. Я несколько раз повторил слово «радио», достаточно тихо, чтобы не слышали посторонние, и этот парень из Лимасола посмотрел на меня. Затем я жестами показал передачу сигналов по системе Морсе, а потом покрутил ручку воображаемого электрогенератора. Этих манипуляций никто не видел, кроме членов команды Аргаса. А затем я сделал идиотскую ошибку. Я приставил руку к уху, как будто слушаю что-то. К этому времени Лимасол все понял и поднялся. Но наш новый невидимка тоже все понял. Только одно движение рукой, и до него все дошло. Он не только опасен, но и крайне умен. Весьма неприятная комбинация. «Да, действительно». — согласился Ульбрихт. — Вы сделали все правильно, и я не вижу причин для самообвинений. Все-таки я верно сказал, это уже начинает действовать на нервы. — Ты случайно не помнишь, — спросил на избе, — кто присутствовал в столовой, когда ты был там? — Как же, помню. Все члены команды, которые были свободны от вахты, дежурили тогда четверо, двое на палубе и двое «ты» и тренд Капитанской каюте, где вы не сводили глаз секстанта и хронометра. В столовой также были свободные от дежурства механики из машинного отделения. Два Кока и Марио. Кроме того, семеро из семнадцати больных, которых мы прихватили в Мурманске. Трое, которые якобы больны туберкулезом. Трое страдающих от психических расстройств. И один обмороженный. Он так забинтован, что едва ходит, так что его не стоит принимать в расчет. Присутствовали также две сиделки, которых тоже можно не считать. Нет сомнения, лейтенантовые правы. Команда «Аргаса» вне всяких подозрений. «Ну вы даете», — заметил Ульбрихт. «Буквально минуту назад вы делали оговорку в их адрес, что показалось мне весьма странным, так как во время нашего длинного разговора в капитанской каюте мы оба более или менее согласились, что команда «Аргаса» вне подозрений». «Причем первоначально это предположение, если вы помните, исходило от вас?» «Помню. Вы же знаете, возможно, уже в следующую минуту я буду смотреться в зеркало и заявлять, и вам я тоже не верю». «Да, помню, я сделал это предположение, но тень сомнения совсем малюсенькая у меня все-таки оставалась. В то время я лишь подозревал, что на борту корабля есть еще один невидимка, но полностью уверился в этом только полчаса назад». Трудно представить, что наш новый невидимка не имеет никакого отношения к той пробоине в передней части балластного отсека, которая возникла, когда мы стояли борт-оборт с тонущим корветом. Немыслимо, и для меня это решающий довод, чтобы член команды Аргаса намеренно пошел на убийство человека, который является не только его коллегой, но и земляком. «По крайней мере, это уже что-то», — сказал Нейсби. «И мы опять возвращаемся к нашей собственной команде, так?» «Да, к нашей команде, или же к шести коллегам из Мурманска, которые якобы страдают физическими и умственными расстройствами». Нейсби печально покачал головой. «Арчи, это путешествие разрушит тебя как личность. Никогда бы не поверил, что ты будешь подозревать всех и каждого. Да ты даже себе до конца не доверяешь». «Если подозрительность дает хотя бы какую-нибудь надежду на спасение, Джордж, то я буду оставаться таким. Помнишь, мы вынуждены были покинуть Галифакс в чрезвычайной спешке в качестве грузового судна, которое даже наполовину не успели переделать в госпитальное? А почему? Чтобы как можно быстрее добраться до Архангельска. Затем, после того небольшого происшествия с Корветом, вдруг срочно понадобилось, чтобы мы направились в Мурманск. А почему? потому что у нас был небольшой крен и пробоина в головной части судна. Погодные условия были тогда вполне нормальными. Мы могли добраться до Белого моря, пересечь его и без особых хлопот дойти до Архангельска. Но нет, приказ был таков, Мурманск или ничего. Вновь возникает вопрос, почему? Чтобы русские могли подложить взрывчатку в балластный отсек, с улыбкой произнес Ульбрихт. Я помню, как вы говорили, наши милые союзники. Я тоже помню, как бы хотелось об этом не вспоминать. Мы все делаем ошибки, и я, безусловно, не исключение, но здесь я совершил одну из крупнейших своих ошибок. Русские не подкладывали взрывчатки, это сделали ваши люди. Немцы? Это невозможно. «Лейтенант, если вы считаете, что в Мурманске и Архангельске нет немецких шпионов и агентов, значит, вы живете в такой стране чудес, которую Алисе и не представить». «Это вполне возможно. А вот проникнуть в бригаду русских судоремонтников невозможно». «Разумеется, возможно, но в этом даже не было необходимости. Людей можно подкупить, и хотя утверждение, что каждый человек имеет свою цену, не совсем справедливо», Некоторые люди действительно имеют свою цену. То есть вы намекаете на русского предателя. А почему бы и нет? У вас есть свои предатели, у нас свои. В каждой стране есть предатели. Но зачем нам, немцам, ставить заряд на Сан-Андреасе? Понятия не имею. По этой же самой причине я не понимаю, почему немцы атаковали нас, выслеживали и преследовали, даже не пытаясь потопить. И это происходит с того самого момента, как мы обогнули мыс Нордкап. Я предполагаю, что тот самый немецкий агент или агенты подкупили кого-нибудь из раненых, которых мы взяли на борт в Мурманске. Больной с так называемым психическим расстройством, уставший от войны и от моря. Идеальный выбор на роль предателя. Я даже могу себе представить, что ей плата была совсем невысока возражение мистер макенну решение убрать сан андреяса из конвоя было принято в самую последнюю минуту за одну ночь человека к предательству не склонишь верно в лучшем случае это крайне маловероятно а что если немцам уже за неделю две стало известно что мы получим предписание идти в мурманск черт побери каким же образом они могли узнать об этом не знаю Точно так же понятия не имею, почему кому-то в Галифаксе уже задолго до всех этих событий было известно о том, что доктору Сингху понадобится передатчик. А вам не кажется странным, что русские, если они действительно не отвечают за пронос взрывчатки на борт судна, заставили Сан-Андреас идти в Мурманск только ради интересов ваших таинственных германских агентов? Они вовсе не мои, но вот что они таинственные, это верно. «Ответ все тот же. Я просто не знаю. По существу я ничего ни о чем не знаю». макинон вздохнул. «Да, кстати, уже почти полдень, лейтенант. Я схожу за секстантом и хронометром». Лейтенант Ульбрихт оторвался от карты и выпрямился. «Замечательно. Мы по-прежнему следуем тем же курсам 213. Точнее, вдоль 64 градуса северной широты». В идеале нам бы следовало сейчас немного подать на юг, но мы поблизости от Тронхейма. А в результате такого маневра оказались бы к нему еще ближе. Думаю, что нам следует пока придерживаться этого курса, а вечером или в полночь подать чуть южнее, благодаря чему к завтрашнему утру, мистер Макенон, мы окажемся у восточного берега ваших родных островов. Я сделаю необходимые поправки. Вы же у нас штурман любезным тоном произнес Макенон. В отличие от дня массового захоронения, которое имело место всего сорок восемь часов назад, погода на сей раз была почти милосердной. Умеренный ветер не более трех баллов, спокойное море, позволяющее судну держаться почти на ровном киле, и облачный покров, представляющий не более чем широкую полосу белых кудрявых облачков на бледно-голубом небе. Магенон, стоявший у ограждения правого борта Сан-Андреаса, не получал никакого удовлетворения от улучшения погоды. Он предпочел бы окутывающую все вокруг снежную пургу, как во время первых похорон. Кроме Боцмана, на этом событии присутствовали Паттерсон, Джемисон, Синклер, а также двое кочегаров и двое матросов, которые принесли тела. При самом богатом воображении нельзя было сказать, что эти люди испытывали горе. Больше никого не пригласили по одной простой причине – никому не хотелось оплакивать доктора Сингха, а мертвых матросов Саргаса знал только Синклер, и то в качестве двух бессознательных тел на операционном столе. Доктора Сингха бесцеремонно швырнули за борт, чтобы не было ему удачного пути в загробном мире патерсон которому явно никогда не приходилось выступать в роли священника, быстро прочитал из молитвенника литургию над двумя мертвыми греками, и они отправились вслед за доктором. Паттерсон закрыл молитвенник. «Дважды хоронить это слишком часто. Надеюсь, что третьих похорон не будет», — он посмотрел на Макенона. «Как я понимаю, мы бредем вдалеке от правильного пути. Мы делаем все, что в наших силах, сэр». Лейтенант Ульбрихт предлагает понемногу изменять курс, двигаясь больше к югу. Таким образом, мы выйдем чуть ли не напрямую на Абердин. А он знает, о чем говорить но это произойдет примерно часов через двенадцать. Чем раньше, тем лучше. Паттерсон уставился на пустой горизонт. Вам не кажется странным, Боцман, что нас оставили в покое или, по крайней мере, не трогают вот уже три часа? С того самого мгновения, как прекратились позовные из подводной лодки. Немцы, наверное, очень тупы, если до них не дошло, что что-то не так. Командующего немецким подводным флотом адмирала Дёница, который сейчас находится в Тронхеме, тупым не назовешь. Как раз наоборот. «У меня такое чувство, что немцам прекрасно известно, где мы находимся. Я даже допускаю, что некоторые немецкие подводные лодки позднейших моделей, которые отличаются необычайной скоростью движения под водой, спокойно следуют за нами, определяя наше местонахождение с помощью гидролокатора, только мы ничего не знаем об этом». Так же, как Паттерсон, но не более внимательно он осмотрел горизонт, а затем повернулся лицом в сторону левого борта. «За нами хвост». «Что? Что это?» «Вы разве не слышите?» Паттерсон прислушался, а затем медленно кивнул. «Кажется, слышу. Да, слышу». «Кондор», — сказал Макенон. «Или же Фокки-Вульф», — он показал пальцем. «Я его уже вижу. Летит прямо с востока, а Тронхейм сейчас к востоку от нас». Летчику точно известно, где мы находимся. Ему сообщила об этом, возможно, через Тронхейм, подводная лодка, что следует за нами. Я почему-то считал, что лодка должна подниматься на поверхность, чтобы передать свое сообщение. Совсем не обязательно. Ей надо только поднять над водой антенну. Лодка может быть в двух милях от нас, и, естественно, антенны мы не увидим. Вполне возможно, что она даже на большем расстоянии от нас. Интересно было бы знать, каковы намерения Кондора. Мы, к несчастью, не можем проникнуть в замыслы командующих немецкими подводным и воздушным флотами, базирующими в Тронхэме. Предполагаю, что они не собираются уничтожать нас, и не только потому, что они потратили массу усилий, лишь бы не потопить нас. Если бы они хотели потопить нас, одной торпеды с подводной лодки вполне хватило бы. Если же они хотели бы отправить нас на дно с воздуха, они не стали бы прибегать к кондорам, которые являются разведывательными самолетами. Хейнкери или штуки проделали бы эту работу с большей эффективностью, а Тронхейм всего лишь в двухстах милях отсюда. Что же он тогда делает? Кондор уже находился примерно на расстоянии двух миль, быстро снижая высоту полета. Собирает информацию. Макенон посмотрел на мостик и увидел, как Нейсби выглянул на левый борт и стал смотреть в сторону кормовой части. Он сложил руки в рупор и крикнул. «Джордж!» — Нейсби обернулся. «Ложись! Ложись!» Макенон сделал соответствующий жест рукой. Нейсби поднял руку в знак того, что он все понял и исчез внутри мостика. «Мистер Паттерсон, надо укрыться. Все в надстройку, немедленно!» Паттерсон прекрасно понимал, когда можно задавать вопросы, а когда нет. Через 10 секунд они остановились в покоревшенных дверях надстройки. «Собирает информацию», — повторил Паттерсон. «Какую информацию?» «Один момент», — бросил боцман, быстро подошел к борту корабля, секунды две смотрел в сторону кормовой части, а затем вернулся в их укрытие. «В полумили. Очень медленно и очень низко, примерно в 50 футах над водой». «Вы спрашиваете, какую информацию? но скажем, о наших повреждениях, пробоинах, состоянии надстройки, в общем, обо всем, что может свидетельствовать о том, что мы вступили в сражение с другим кораблем. Он не увидит наши пробоины по левому борту». Паттерсон начал что-то говорить, но его слова потонули в неожиданном стрекоте пулеметов. «В яростной какофонии сотен пуль, угодивших в считанные секунды в надстройку и борт корабля» в резком вое мощных двигателей самолета, пронесшегося всего лишь в каких-то пятидесяти ярдах от судна. Еще несколько секунд, и все стихло. «Теперь я понимаю, почему вы приказали на заметил Джемисон. «Собирать информацию», — почти жалобно произнес Паттерсон. «Веселенький способ они избрали для сбора информации. А я действительно думал, что они, как вы сказали, не намерены нападать на нас». Я сказал, что они не будут топить нас, любые наши потери им на руку. Чем больше наших людей им удастся отправить на тот свет, тем больше они будут уверены в том, что мы в их власти. Вы хотите сказать, что они получили нужную им информацию? Даже не сомневаюсь, можете быть уверены, что весь экипаж Кондора во все глаза рассматривал нас, когда они пролетали в 50 ярдах. «Они не видели повреждения в нашей носовой части, которая находится под водой, но они не могли не заметить, что наша грузовая ватерлиния тоже под водой, что наша головная часть осела. Если они не тупицы, то должны понять, что либо мы ударились обо что-то, либо кто-то ударил нас. Это не может быть мина или торпеда, иначе мы уже были бы на дне. Они наверняка сразу же поняли, что мы, скорее всего, кого-то протаранили» и уж, конечно, нетрудно догадаться, кого». «О, Боже!» – простонал Джеймисон. «Мне это совсем не нравится, Боцман». «Мне тоже, сэр. А вам не кажется, что произошли какие-то изменения?» «Наш вопрос, насколько я понимаю, стал приоритетом Верховного немецкого командования. Вопрос о том, оставить нас в живых или нет. Что более важно для них – подобрать нас более или менее живыми или же отомстить за гибель своей подводной лодки». «Что бы они там ни решили, мы все равно ничего поделать не можем», сказал Паттерсон. «Пойдемте лучше перекусим». «Думаю, надо немного подождать», сказал Маккинон и несколько мгновений молчал, затем сказал. «Он возвращается». И самолет действительно вернулся, летя на той же самой высоте, высоте волн. Второе его появление было зеркальным отражением первого. Тот же стрек от пулеметов, тот же свист пуль После того, как стрельба закончилась, Маккинон вместе с другими вышел из своего укрытия и приблизился к лееру по левому борту. Кондор взмыл вверх и стал удаляться в противоположную от их движения сторону. — Ну и ну, — произнес Джемисон. — Похоже, мы еще легко отделались. Наверняка они заметили следы от пушечных выстрелов по правому борту. — Как вы считаете, боцман? — Они не могли их не заметить, сэр. Чтобы свести счеты с нами и сбросить на нас бомбы, им нужно набрать соответствующую высоту. Он мог разбомбить нас с высоты 30 метров без особой опасности для себя. Может, у него просто не было бомб? Ну что вы, бомбы наверняка были. Только фоки вульфы летающие над Британскими островами в радиусе между Тронхеймом и Лорьяном во Франции, или же ведущие наблюдения в таком дальнем районе, как Датский пролив, не несут бомб. Вместо этого они несут дополнительные баки с топливом. Те же самолеты, что осуществляют разведку на более близких расстояниях, обычно имеют 250-килограммовые бомбы, они такие маломощные, что использовал лейтенант Ульбрихт. Летчик кондоров вне всякого сомнения, поддерживает прямую радиосвязь с Тронхеймом. Он наверняка сообщил туда, почему больше не слышно позывных от их подводной лодки. Тем не менее, ему приказали оставить нас в покое. «По крайней мере, на какое-то время». «Вы правы», — согласился Паттерсон. «Что-то не слышно его возвращение Странно. Он же мог провести целый день, кружась над нами и сообщая о нашем положении. Но вместо этого улетел. Интересно, почему?» «Ничего странного здесь нет, сэр. Появление Кондора — доказательство того, что за нами следует подводная лодка. Нет смысла использовать одновременно и подлодку, и самолет». Не можем ли мы что-нибудь сделать с этой чертовой подводной лодкой? Протаранить ее мы не можем, потому что не знаем, где она находится, и на поверхность она наверняка не всплывет, потому что ей уже известно или вскоре станет известно, что произошло с другой подводной лодкой. Мы можем попытаться оторваться от нее, но только не сейчас. Конечно, если мы остановим машины и генераторы, она потеряет нас из виду, но ненадолго. Достаточно ей поднять свой перископ, оглядеть горизонты мы будем вновь обнаружены. Только не сейчас, значит, когда стемнеет. Да, думаю, тогда мы можем попытаться. На полчаса притаимся, затем при малых оборотах двигателей свернем на новый курс. Чем меньше шума мы будем производить, тем больше шансов, что нас не обнаружат. Вполне возможно, что потребуется чуть ли не целый час, чтобы развить полную скорость. Это сродни азартной игре, Даже если мы одержим в ней победу, все равно нет гарантии, что мы свободны. Немецкая подводная лодка просто родирует в Тронхейм, что потеряла наш след. Где мы приблизительно находимся, им известно, а Кондор, пуская сигнальные ракеты, за короткое время облетит значительную площадь. «Вы умеете поднять мой моральный дух», — сказал Джемисон. «Однако их тактика кажется мне весьма странной». Зачем кондору прилетать сюда, улетать назад и снова прилетать, когда наступит темнота? Все можно сделать значительно проще. Один кондор какое-то время летает над нами, а затем его сменяет другой кондор. Не вижу смысла в их тактике. А я вижу. Хотя мы еще довольно далеко от Абердина, немецкие шишки в Норвегии гадают, как поступить в нашем случае. Остановите нас вновь или Нет. Кондор это сделать не в состоянии, мы просто пойдем на дно или не сможем идти своим ходом. Отсюда становится очевидным, что немцы этого не желают. Немецкая подводная лодка могла бы всплыть на расстоянии буквально в милю, определить со всей тщательностью направление нашего движения, а затем начать выпускать в нашу надстройку или госпитальную часть снаряд за снарядом, пока мы не вывесим белый флаг». «Да, Боцман, вы великий утешитель!» Когда Маккинон поднялся на мостик, несби протянул ему бинокль. «По правому борту Арчи. Нет нужды выходить на палубу. Ближе к западу, я бы сказал». Маккинон взял бинокль, несколько секунд изучал указанный район, а затем вернул бинокль Нейсби. «Примерно в полутора милях. Похоже на зеркальце». Это отражается на солнце перископ немецкой подводной лодки. Ну что ж, Джордж, нас пытаются взять психологическими методами. Ты это так называешь? Все преднамеренно сделано так, чтобы мы увидели. Как будто это произошло случайно. Джордж, медленно, очень медленно подай на левый борт, пока мы не будем двигаться курсом на восток. Так и держи. Пока ты это делаешь, я свяжусь со старшим механиком и спрошу у него разрешения. Он нашел Паттерсона в столовой, и рассказал ему о ситуации и попросил разрешения взять курс на восток. «Делайте, как считаете нужным, Боцман. Похоже, ближе к дому мы не становимся. Именно это и обрадует немцев, сэр. Это обрадует и меня. Пока мы будем приближаться к берегам Норвегии, то есть делать то, чего добиваются от нас немцы, а не следовать курсам на Шотландию, они вряд ли будут из-под бить нас по голове». Конечно, как только наступит тьма, мы крикнем хо и вновь повернем к Шотландии. Приемлемо, Боцман, вполне приемлемо. Другим будем сообщать об этом? Я думаю, сэр, вам следует сказать об этом мистеру Джемисону и лейтенанту Ульбрихту. Что касается остальных, если опять завести разговоры о подводных лодках, они окончательно потеряют всякий аппетит.